там, здесь, двигаясь среди вращающихся тел, как кометы по своим непонятным орбитам. Они не одни. Вдруг вымернет на каком-нибудь извороте русая головка Тоси Мащенко, тихой, скромно одетой девушке с умненькими глазками. А если здесь головка Тоси Мащенко, значит ищи поблизости ее спутника, белую голову Степы Сафонова. Светлые пронзительные глаза Сережки скрещиваются в толпе с темными бархатными глазами Витьки Лукьянченко. Скрестятся и разойдутся. И долго кружит вокруг ларьков и столиков Валя Борц со своими светло золотистыми косами. В руках у нее корзинка, прикрытая суровым рушником. А что она продает и что покупает, этого не видит никто.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 «Да здравствует советский килограмм!» И дрогнет сердце у человека. Сережка, в которой уже раз обогнул ряды столиков и вынырнул на толкучки, где продавались рук, и вдруг лицом к лицу столкнулся с врачом городской больницы Натальей Алексеевной. Она стояла в запылившихся спортивных тапочках в ряду других женщин, держа в пухлых детских руках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 Сережка и Валя должны были вместе перейти из базара в район биржи труда, откуда сегодня выступала на верхнюю Дуванную первая партия молодежи, угоняемой в Германию. И вдруг Валя увидела, как Сережка и какая-то кругленькая, издалека казалось, девочка с женской прической вышли из базарной толпы к магазинам Лифанчи и скрылись за мазанками. Гордость не позволила Вале пойти следом.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 Родственники с узлами и чемоданами, и просто любопытные, толпились перед оцеплением по склонам холма. Все последнее время стояли пасмурные серые дни. Поднявшийся с утра ветер со свирепым однообразием, гнавший по небу темные тучи, не давал пролиться дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин и девушек на склонах холма,